Помысли, чтец, в какую впал я жуть, Услышав этой речи звук проклятый, Я знал, что не найду обратный путь. Много сот дождем не спавших с неба, То есть многие сотни дьяволов, Которые когда-то были ангелами, Но вместе с Люцифером восстали на Бога И не В ад. И я сказал: О, милый мой, вожатый, меня спасавший семь и больше раз, Когда мой дух рабел тоской объятый, Не покидай меня в столь грозный час, Когда запретен город нам, представший, Вернемся вспять стезей, приветший нас. И властный муж, меня сопровождавший, сказал, не бойся, нашего пути отнять нельзя, таков его нам давший. Здесь жди меня, и дух обогати надеждой доброй, в этой тьме глубокой тебя и дальше буду я блюсти. Ушел благой отец. И одинокой остался я, и в голове моей, и да, и нет, творили спор жестокий. Расслышать я не мог его речей, но с ним враги беседовали мало, и каждый внутрь укрылся поскорей. Железо их ворот загрохотало пред самой грудью мудреца, и он... Оставшись вне, назад побрел устало. Потупив взор и бодрости лишен, он шел, вздыхая, и уста шептали, — Кем в скорбный город путь мне возбранен? И мне он молвил. — Ты, хоть я в печали, не бойся. Я превозмогу и здесь, какой бы тут отпор не замышляли. Не новости их воинственная спесь. Так было и пред внешними вратами, которые распахнуты поднес. По церковной легенде, когда Христос сходил в ад, Чтобы вывести оттуда души праведных, дьяволы преградили ему путь, но он разбил адские врата, которые с тех пор остались открытыми. Ты видел надпись с мертвыми словами, уже оттуда, не сходя с высот, без спутников? Идет сюда кругами тот... Чья рука нам город отомкнет. Песнь девятая Цвет робостью на мне запечатленный, Когда мой спутник повернул назад, Согнал с его лица налет мгновенный. Смысл — Видя, что при его возвращении я побледнел от страха, Вергилий поборол собственную бледность. Он слушал, тщетно напрягая взгляд, затем что вдаль глаза не уводили Сквозь черный воздух и болотный чад. И все ж мы победим, сказал он, или. Такая нам защитница дана. О, где же тот, кто выше их усилий? Защитница Беатриса. Я видел, речь его рассечена. Начатую спешить покрыть иная, их с первую несходственно она. Но я внимал ей, мужество теряя. Мрачнее, быть может, чем она была, оборванную мысль воспринимая. Туда, на дно печального жерла, спускаются ли с первой той ступени, где лишь надежда в душах умерла?